«Вот и мой дом!» — объявил полковник, направляя коляску в ворота, за которыми густо зеленели еще нетронутые осенью деревья. После чудового гона Эраст Петрович ожидал увидеть нечто грандиозное, какой-нибудь колоссальный новорижский дворец, но дом Магната оказался совсем невелик. «Я вроде Петра Первого!» — усмехнулся стар поймав удивленный взгляд гостя, — в личной жизни излишеств не признаю. Здесь мой мом-плезир, где мне хорошо и уютно. Не признаете излишеств? А вагон — это для пускания пыли в глаза. Приедешь на таком Вашингтон, Нью-Йорк или Чикаго, сразу видно. Солидный человек прибыл. Погодите, вы еще мои кареты не видели. Это, доложу вам, нечто». Потом продемонстрирую, а пока милости прошу. Дом был хоть и скромен убранством, но очень умно спланирован и оснащен всеми современными удобствами. Электричеству, телефону и телеграфному аппарату Фандорин не удивился. Но в ванной имелся настоящий душ с горячей водой. Это на диком-то западе. Пока гость отмывался от угольной пыли, а потом занимался своим туалетом, одевался в свежее, хозяин находился здесь же, в ванной, так что беседа ни на минуту не прорывалась. — Как вы уже могли заметить, я Алчин на время, поэтому желал бы перейти к сути дела, — сказал Стару, усаживаясь на табурет подле умывальника, — надеюсь вы не стеснительны, — и поведал следующее. В тридцати милях от столицы графства расположена горная долина Дримвелли. Там уже четверть века обитает русская община. В идеалистические шестидесятые годы большая компания мечтателей обоего пола отправилась в новый свет строить земной рай по заветам Фурье и Чернышевского. Молодые люди предпочли бы создать свой фаланстер на родине, но это было небезопасно. Над их кумиром Чернышевским же витала тень Петропавловки. Горячие головы из числа нигилистов начали перешептываться от тирана убийств. Будущие же коммунары причисляли себя не к разрушителям, а к созидателям и свято верили в непротивление злу насилием. Между прочим, правильно сделали, что уехали вовремя, заметил Маврикий Христофорович. После выстрела Каракозова их бы всех не разбирая отправили мирно созидать на Сибирскую каторгу. Первоначально поселенцев было человек двадцать. Они хотели основать ячейку нового жизнеустройства, которое зиждилось бы на честном и здоровом труде, без эксплуатации без семейного рабства. Все общее — земля, скот, инструменты, дети и излично только одежда, обувь и предметы интимного туалета. Четырнадцать мужчин, шесть девушек. Председателем выбрали некого Кузьму Лукова. Он единственный среди этой городской молодежи разбирался в сельском хозяйстве и был сын Мельника и студент Петровской земледельческой академии. Какие-то деньги у мечтателей были, ведь некоторые из их числа принадлежали хорошим фамилиям. Переселенцы вполне могли бы купить плодородный участок где-нибудь на обжитом востоке, но собственность на землю противоречила их воззрениям, Поэтому молодые люди отправились на дикий запад, в Монтану, где земля была свободная и бесхозной. Поразительнее всего, что их не прикончили краснокожие, ведь у наших идиотов даже оружия не было. Полковник комично почесал Бороденку. Объяснение могу предложить только одно. У индейцев силу почитается моветоном обижать малохольных. Эти новоявленные фермеры были неопытны и порядком бестолковы, но зато прилежны, а не ведавшие плуга земля плодородна. Дело уж начинало идти на лад, когда грянула беда. Какой-то бессовестный делец, воспользовавшись беспечностью коммунаров, оформил распаханные угодья на себя, ведь юридически они оставались нечаянными. Последователям Чернышевского пришлось уходить, бросив в постройки и несобранный урожай. Положение их было отчаянным. Вот тут-то на помощь соотечественникам и пришел Маврикий фистофорч к тому времени уж достигший кое-каких успехов на Ниве предпринимательства. «Я строил недалеко отсюда железную дорогу, ну и помог недотепом обосноваться в Дримвелле, подумал» местечко тихое спокойное на отшибе никто их тут не тронет для земледелия рай в те годы и владелец охотно продал бы всю долину целиком за гроши но ведь наши умники не признавали собственности стар безнадежно махнул рукой ну ладно взяли они полдолины в долгосрочную аренду стали выращивать рожь разводить овец ну прижились обустроились Назвали свою коммуну «Луч Света». Из России к ним потянулись такие же блаженненькие. Дело пошло на лад, не без моей, конечно, помощи. Рационального рая, какой грязился Николаю говорил Чернышевскому, у них не получилось. Но за равенство и братство хоть отбавляй. Денег внутри коммуны не существует вовсе. Председатель — единственный, кто изредка покидает пределы долины. Вывозит продукцию... Продает, а на выручку закупает для фермы все необходимое. Трудится не все ровнее. У кого работа получается? — Лучше, тот удостаивается с особой честью. Имя труженика торжественно объявляют слух на общем собрании. Никакого специального вознаграждения не предусмотрено, лишь восхищение товарищей. — Судя по вашей улыбке и юмористическому тону, не все в жизни коммунаров так уж безоблачно, — заметил Фандорин. Он посматривал на рассказчика в зеркало, а слуголовка брил его острейшим японским кинжалом. — Да понимаете, выяснилось, что денежные отношения истребить гораздо легче, чем межполовые. Кто бы мог подумать? — Старо сбразил простодушное изумление. Идея семейного сосуществования дало довольно-таки причудливые всходы. Сначала женщины, как равноправные товарищи, тоже хотели пахать землю, но сила у барышей не та, ручки тонковаты, пришлось пересмотреть систему. Женщины получили статус домодержательниц. Мужчины там живут все вместе в общежитии, а дамам выстроили по дому, где каждая хозяйка. Сама устраивает уют, готовит пищу. Работники вольны выбирать, в каком из домов им отдыхать и столоваться. Кто из хозяек приветит больше мужчин, то и почету больше. Ничего игривого такая система не предполагала, но жизнь есть жизнь. И очень скоро вместо здоровой соревновательности между женщинами Возникло соперничество совсем иного рода, да и мужчин выбирали хозяйку, руководствуясь не только запросами желудка. Молодые ведь все, а комонно не монастырь. В общем, через некоторое время образовался в луче света род пчелиного царства. В каждом улье. То бишь доми своя матка а вокруг нее несколько пригодящих супругов. Женщин в долине всегда было меньше, чем мужчин. Масса до сего момента интереса к рассказу не проявлявшей на вас уши И нечестно, сказал он, не донеся на мыльную кисточку до щеки господина, — и все старие друг друга убивать. Представьте себе, нет! Ведь люди-то сознательные, передовые. Сплошь все одни, господа, лебезятниковы, если вы помните всего персонажа из романа «Преступление и наказание». Ревность ногами в коммуне строжайше воспрещены, как общественно опасное явление. Пара, которая не желает делиться своей любовью с товарищами, из коммуны исключается, и должна навсегда покинуть долину. Детей воспитывают общими усилиями. Мать ребенка известна, а все мужчины считаются его отцами или братьями, в зависимости от возраста. — И что происходит, когда дети вырастают? — спросил Рас Петрович. — Неужто им не хочется вырваться из этого коллектива в большой мир? Некоторым хочется, но очень скоро почти все возвращаются обратно. В большом мире одиноко, да и страшно, если привык жить среди своих. И много жителей в коммуне, полсотни взрослых, десятка два детей хотя взрослые там те же дети, непрактичные, неспособные из себя обстоять. Полковник уже не улыбался, его лицо стало озабоченным. И вот кто-то решил этим воспользоваться. Я обратился к вам, потому что луч света нуждается в защите. Коммунаров терроризируют бандиты. Та самая шайка, что пыталась захватить пояс в черные платки. Появился она недавно, никто про нее толком ничего не знает. Некоторое время назад ограбили почтовый вагон. Сегодня вот снова совершили нападение на железную дорогу. Предположительно, логово у них в Дримвелле, но наверняка это неизвестно. раз Петрович задрал подбородок, чтобы массе удобнее было завязывать галстук. «Я не понимаю, зачем вам понадобился сыщик?» Почему просто не обратиться в полицию? Здесь вам не Бостон, не Нью-Йорк, полиции как таковой нет. В соседнем с долиной городке Сплитстоуне есть маршал, но он не может навести порядок даже на собственной территории. В графстве круг есть федеральный маршал, но и он не станет ничего предпринимать, пока не получит доказательств. Доказательств чего? что банда действительно обосновалась в Дрим-Вэлли. Тут, видите ли, есть одна трудность. Стар нервно поморщился и хрустнул длинными пальцами. Никто не верит, что черные платки прячутся в долине. Русские доверимы властей не пользуются, их считают безбожниками и подозрительными чудаками. И ситуация в самом деле странная. «Понимаете ли, в Дримвелле живут и другие арендаторы. Община мормонов. Они не только не видели там бандитов, но и уверяют, что никаких черных платков в долине быть не может. А велика ли долина? Да в том-то дело, что мала. От края до края мили три-четыре». Кто-то из двоих лжет — или коммунары, или мормоны. С какой целью — непонятно. Вот я и хочу, чтобы разрешили эту загадку. Если шайка действительно терроризирует наших социалистов, ее нужно образумить. Не удастся добром, значит, силой. И раз Петрович ненадолго задумался, а в каких отношениях мормоны с русскими? «Да в том-то и дело, что в скверных. Точнее сказать, отношений нет. Коммунары считают соседей невероственными бракобесами, а сами не для мормонов прихвостни сатаны, и прибавьте к этому вечные раздоры из-за спорных земельных участков». «Дело», — показалось Фандорину до того прозрачным, что он лишь головой покачал. Тоже еще загадка, примитивное уравнение с одним неизвестным. Он хотел язвительно спросить, «А вам не приходило в голову, что черный платок на физиономии может привязать кто угодно?» Но задал другой вопрос. Маврики, Христофорович, а что вам-то за интерес влезать в эти дрязги?» «Вы же разумный эгоист, а не альтруист?» Стар смущенно кашнул. «Ну, да, я эгоист. Забочься о собственном покое. Кузьма Кузьмич, председатель ужасно прилипчивый субъект, замучил меня своими жалобами, жить я от него нет. Помогите, спасите, на вас вся надежда. И по-своему он прав. Это ведь я в свое время нашел для него долину». Помогала бы устроиться, значит, я несу ответственность. Они не на шутку перепуганы. Бежать отсюда хотят. Эх, нужно было мне в свое время не слушать, этих Юродивых. А вы долину на свое имя и пусть божили себе, а теперь поздно. Я недавно заикнулся об этом владельцу Корку Каллигану, Так чертов ирландец затребовал сумасшедшие деньги. Вся территория вместе с мормонской половиной. Не стоит десяти тысяч, он же требует сто. Потакать своей совести за сто тысяч долларов, это ж извините. Эгоизм чересчур неразумный. За такую сумму можно скупить все горные и долины штата Вайоминг. Кому они нужны. И, однако, бросать в беде несчастных дураков тоже нельзя. Последний раз их выручаю, честное слово. Если, конечно, вы согласитесь взять за это заковыстое дело, а не возьметесь право пошлю их к черту. Пусть пропадают праподом. Надоели. Он поглядел на Ираста Петровича, так неумело изображая жестокосердие, что Фандорин улыбнулся. Разумный эгоист был ему симпатичен. Хорошо, попробую разобраться. Полагаю, много времени это не займет. Правда. Дорогой вы мой, камень с души снимите, Маврикий Христофорович ужасно обрадовался и сделался суетлив, боялся, что сыщик передумает, подскочил к Фандорину, помог продеть руку в рукав сюртука и чуть не подталкивая поволок к двери. Тот чек останется у вас, это как я обещал компенсации за утруждение, что согласились приехать. Вот вам еще один чек. «Аванс и на расходы!» — совал он в карман Раста Петровича бумажку. «А закончите дело, рассчитаемся окончательно. В накладе не останетесь. Слово Морриса Стара. Отправляйтесь в Сплитстоун, там придется купить лошадей, иначе в Дримвелли не проедешь. Я останусь здесь, дел много, да и что вам от меня проку?» Но до Сплитстоуна да с комфортом, я одолжу вам свою разъездную карету. Отличнейшее транспортное средство, сами увидите. Идемте, идемте, я пока расскажу вам про владельца долины. Когда они вышли к воротам, там действительно уже дожидался запряженный экипаж. При первом взгляде на него... Эраст Петрович показал, что подобно фениксу из пепла возродился загубленный салон-вагон. Та же золотая эмблема со звездой. Сияющие лаком стенки, хрустальные фонари по углам, лишь размер чуть поменьше, да спереди не паровоз, а четверка першеронов, зато кучер в цилиндре и белых перчатках. Вот он мой катафалк! С гордостью объявил полковник. Второго такого во всем мире не сыщите. Изготовлен по специальному заказу в Лондоне. Пускай в Сплитстоуне к вам отнесутся с почтением. На Западе, как везде, встречают по одежке. А публик там скандальная, сами увидите. Ну, езжайте с Богом, хоть я в него и не верю. Помогите соотечественникам. Кто же их выручит, с ним и с вами. Он крепко пожал Фандорину руку, потом вдруг улыбнулся и доверительно сказал. Зайти. уезжал из России и не оглянулся, и не был с тех пор ни разу. Всегда считал, где делаешь дело, там тебе и родина. А тут последнее время ловлю себя на странном чувстве». Он понизил голос, словно признавался в чем-то не вполне приличном. «Россию жалко». Вроде как виноват перед ней в чем-то. Старею, наверное. Сентиментален становлюсь. Вот мы с вами сильные и довезучие бросили, и все у нас замечательно. Она пропадает, что ли? — Ну, не будем преувеличивать собственную значимость, — ответил Раст Петрович с некоторым раздражением. Странное чувство, о котором говорил мистер Стар, было ему не вполне незнакомо. Пережила как-то. Ибо ты, я, и смутное время пережила. Без нас с вами. Россия — дама с характером. Но Маврики Христофорчева, кажется, не слушал. Переменчивое настроение полковника снова сделало зигзаг. Стар глядел через плечо собеседника и хитровато щурился, будто осененной неожиданной идеей. Кстати, «О дамах с характером!» — прошептал он. «Поглядите, к ту рыжеволосую красатку. Напротив ворот особняка находилась гостиница «Маджастик» — импозантное трехэтажное здание парижской архитектуры. Перед стеклянными дверями стояла потрепанная, но добротная коляска, запряженная парой чудесных огненно-рыжих лошадок — Рядом прохаживалась девушка в дорожном платье и шляпке, из-под которой выбивались пышные локоны точно такой же пламенной масти. Барышня покрикивала на гостиничных боев, которые укладывали в коляску многочисленные свертки и коробки, а сама с любопытством разглядывала карету мистера Стара. Подошла ближе, дотронулась рукой до сверкающей дверцы, восхищенно покачала головой. Полковника и Фандори, настоявших в тени ворот, она не приметила. «Очень кстати!» — все так же тихо сказал Маврикий Христофорович. «Это мисс Эшлин, дочка старого корка Каллигана, владельца Дримвелли. Очевидно, приезжала в Кругтаун за покупками, а теперь собирается домой на ранчо. Может быть, подвезете даму?» «Что ей трястись в Таратайке по пыльной дороге?» стар подмикнул а заодно потолковали бы про покупку долины говорят папаша в дочке души не чает а я не подрежался вести коммерческие переговоры сухо ответил фандорин пытаясь рассмотреть хороша ли барышня далековато было да и не стояла она на месте все время вертелось это не поручение а просьба проникновенно молвил полковник Если бы ирландец продал мне долину, я бы сумел навести там порядок на правах собственника. Не для себя ведь стараюсь, для соотечественников. Девушка, наконец, обратилась лицом, присела на корточки, двумя руками покачала колесо, проверяла мягкость рессор. Ценитель красоты и масса так и впился в нее немигающим взглядом. Значит, хорошенькая. — Ну, разве что ради соотечественников, — сухо молвил Фондорин. — Но согласится ли мисс Каллиган сесть в карету к незнакомому мужчине?